9 Сэм. Пот медленно стекал по спине, пока я не спеша убирал инструменты. Рабочий день подходил к концу, и солнце плавно опускалось к горизонту, окрашивая осеннее небо в мягкие розово-фиолетовые тона. Лесопилка опустела. На территории остались только я и ночной сторож. За эти несколько недель я отлично влился в коллектив. Мои коллеги крепкие, закаленные жизнью мужчины лет 40 которые перетаскивали бревна голыми руками, не прибегая к помощи техники. С ними я быстро нашел общий язык. Они почти сразу приняли меня за своего, увидев в деле мою сноровку и опыт. Сегодня закрывал смену я. Дело нехитрое — разложить все по местам и запередить инструменты в сараях. Я повернул ключ и дернул замок, проверяя на надежность. «Сэм, как закончишь? Зайди в сторожку. Отдам недельную зарплату». Раздался громкий голос за спиной. Сторож, Джек, неторопливый мужчина в возрасте, оттирал руки от мазута, видимо, смазывал цепи бензопил. Он был отцом владельца лесопилки, поэтому с ним прошло мое собеседование. Я удивился, что сын хозяина этого места позволяет пожилому отцу работать вахтовым методом. Но потом коллеги объяснили, что старик сам этого хотел. Дома ему было слишком одиноко. Жена умерла, сын — бизнесмен, а здесь хоть с кем-то поговорить можно. Джек часто называл меня сынок, и от этого мне становилось не по себе. Даже родной отец никогда так ко мне не обращался, а тут малознакомый человек вдруг позволяет себе такую излишнюю близость. Это сбивало с толку и оставляло неприятный осадок. «Хорошо», — кивнул я. Джек, прихрамывая, направился к сторожке, обходя штабеля поваленных бревен. С окраины леса подуло синий ветер. К вечеру заметно похолодало. Натянув толстовку и сунув связку ключей от сарая в карман, я уже собирался идти к сторожке, как вдруг обратил внимание на нечто странное. На штабеле бревен ближе к лесу виднелись какие-то необычные ветки. Они торчали из-за гладких стволов и выглядели рельефными. Подходя ближе, я понял, что ошибся. Сначала из-за бревен показалась голова. Затем опилки под ногами стали багровыми, а в нос ударил резкий запах гнили и падали. Передо мной открылась ужасная картина. Это был олень, точнее, то, что от него осталось. Я прикрыл нос рукой и поморщился. Его туша лежала на бревнах бесформенной массой. В застывших открытых глазах отражался предсмертный ужас. Рога были переломаны, а брюхов спорота. Потроха валялись рядом, почерневшие кишки, надкушенная печень, селезенка и легкие, больше похожие на кровавое месиво. Я уже видел внутренности животных. В нашем лагере это обычное дело. Я и сам разделывал туши. Но то, что случилось с этим оленем, не под силу даже дикому зверю. Вглядевшись в останки животного, я заметил, что у него не хватало сердца. Его либо съели, либо забрали. По спине пробежал холодок. Шестое чувство подсказывало, что это дело не человеческих рук и даже не хищника. Отец рассказывал, что ведьмы часто используют в своих ритуалах органы животных, а иногда даже человеческие. Ведь это темная магия, требующая огромных жертв. Когда я вышел с территории лесопилки, на улице уже стемнело. Пришлось задержаться, чтобы помочь Джеку закопать останки оленя, а затем принять душ, смрад стоял невыносимый. Сторож, как и я, был потрясен увиденным, но уверял, что это дело лап медведя или еще хуже волка, хотя, казалось, сам не верил своим словам. Мысли о зверско убитом животном не давали мне покоя. И если это и правда та самая ведьма, которую я ищу, то она быстро учится, ведь черная магия – дело непростое. А что, если это другая ведьма? Что, если их здесь целый ковен? Нет, быть такого не может. Аргус наверняка знал бы о существовании еще одной ведьмы в этом городе. Размышление прервал мигающий свет вывески. Подняв голову, я увидел голубые буквы, складывающиеся в название «Оазис Джо». На лице появилась легкая улыбка. Я вспомнил, что обещал Скай заглянуть в их семейный пап. Табличка на двери сообщила, что заведение еще открыто, а значит, я мог сдержать обещание, пусть даже Скай вряд ли обрадуется. Мысли о ведьме немного отступили, нужно было расслабиться и подумать обо всем на свежую голову. Я подошел к двери и потянул на себя ручку. Мерцание сотни лампочек, развешенных по всему пабу, на миг ослепило меня. В воздухе витал приятный аромат ягод, хвои, карамели и рома. Заведение было обставлено дубовой мебелью, а под потолком переплетались лианы, декоративные ветки и те же мерцающие лампочки. Казалось, будто этот уголок вырван прямо из центра леса. Посетителей было уже немного. Близилось время закрытия. В углу, тихо переговариваясь и поедая сэндвичи, сидела парочка. А у окна компания мужчин заливзто смеялась, потягивая пиво из кружек. Я сразу узнал в них своих коллег с лесопилки. Я слишком долго стоял у входа, пытаясь прочувствовать атмосферу и красоту этого места. Ноги словно приросли к деревянному полу оглядев помещение в третий раз я заметил скай ее розовые волосы выделялись на фоне темно-зеленых тонов паба она стояла ко мне спиной в тени за барной стойкой старательно протирая бокалы я наконец сделал шаг в ее сторону меня забавляло наше общение со скай она вела себя дерзко постоянно подкалывая меня я конечно делал вид что сержусь но в душе смеялся в нашем лагере почти все так общались. Черный юмор, сарказм и подначки были в порядке вещей. Приехав сюда, я переживал, что не смогу влиться в коллектив, но Скай, как ни странно, была первой, кто расположил меня к себе. Каждый день я слышал ее недовольное мычание в ответ на мои пожелания доброго утра. Наблюдал, как она открывает холодильник, смотрит в него до тех пор, пока не начинает играть противная мелодия, а затем, ничего не взяв, закрывает его. За эти несколько недель, что я жил под одной крышей с лоуренсами, я изучил повадки каждого члена семьи. Но именно Скай оказалась мне самой забавной и особенно интересной. «Добрый вечер. Что у вас есть выпить?» Понизив голос, обратился я к Скай, подойдя к барной стойке. Она вздохнула и повернулась ко мне с доброжелательной улыбкой, которая мгновенно исчезла, а дружелюбие сменилась растерянностью. «Меню на стойке. Выбирай». Сухо произнесла она и, отвернувшись, добавила. «До закрытия 30 минут, так что побыстрее». Я усмехнулся и, опустив глаза, уставился в ламинированный лист с перечнем напитков, исключительно безалкогольных. Возле некоторых мелким шрифтом было указано имя Скай, как автора. «Интересно». Я начал вчитываться в состав одного из напитков под названием «Лесной шепот». Черника, малина, клубника, лимонный сок, сироп бузины, газированная вода. «Ты сама придумала эти напитки?» Поинтересовался я. Скай даже не повернулась. Лишь на мгновение перестала натирать бокалы, а затем коротко ответила. «Да». Я удивленно вскинул брови. Мне самому нравилось разбираться в лесных травах и ягодах. Мои знания о целебных свойствах растений весьма глубоки. Какое заводить, чтобы сбить температуру, или что избавит от головной боли. И Скай получилась бы отличная охотница. Пробегая глазами по разнообразному меню, я искал Глинтвейн. После непростого дня ничто так не прочищало голову и не расслабляло, как этот напиток богов. В лагере, а возможно и во всей округе, я варил лучший глинтвейн. Идеально подобранные пропорции делали его вкус насыщенным, а аромат невероятно притягательным. Уже сам процесс приготовления доставлял мне удовольствие, не говоря уже о дегустации. «А алкогольный глинтвейн есть?» – недовольно процедил я, отодвигая меню. Скай обернулась и, прищурившись, оглядела меня. Затем усмехнулась и скрестила руки на груди. «А двадцать один есть?» «Есть даже больше», — уверенно ответил я, подмигнув и хитро ей улыбнувшись. Скай облокотилась на барную стойку и резко бросила. «Паспорт покажи». Я не непонимающе нахмурился. Документы я с собой не брал, удостоверения и водительские права остались дома. Зачем она спрашивает, если прекрасно знает мой возраст? скай ты же несерьезно мы живем вместе возмутился я эта девчонка в самом деле испытывала мою нервную систему на прочность она сделала задумчивое лицо знаете не припомню вас вы недавно в городе вот же маленькая стерва скай невинно хлопнула ясницами в ожидании ответа но я молчал торопливо соображая как ее проучить хотя вроде смотрю продолжала она и будто кого-то напоминаете. Скай приложила руку к подбородку, изображая задумчивость. Перед глазами флэшбеки с такси, пыльной дверью и университетом. Черт, я так и не извинился перед ней после того случая с дверью машины. Я удивился ее злопамятности, но виду не подал. Виновато, опустив голову, начал подбирать слова для извинений. Было непонятно, действительно ли я сожалею или желание выпить Глинтвейна пересиливает мое самолюбие. И вот, собравшись с мыслями, я откашлялся. «Скай, мне очень жаль, что тогда я не извинился и нагрубил», — сказал я, не поднимая глаз, чтобы не рассмеяться. «Что, прости? Я задумалась. Ты что-то сказал?» Невозмутимо ответила она. Я глубоко вздохнул. Видимо, ее обида была сильнее, чем предполагалось. Подняв взгляд, я встретился с ее глазами, зеленый оттенок которых, как и цвет волос, не сливался с интерьером паба, а сильно выделялся на его фоне. Заметил, что под моим пристальным взглядом ей стало неловко. Она нервно сглотнула. «Скай, мне правда жаль. Прости, что повел себя, как последнее хамло. На этот раз я говорил совершенно искренне, без тени сарказма или юмора». Скай отвела взгляд. Минутная пауза, повисшая между нами, показалась мне вечностью. «Ладно, все нормально, проехали», — наконец произнесла она. Мышцы расслабились, и, казалось, учащенное сердцебиение вдруг обняло новый, более спокойный и размеренный ритм. Скай коротко улыбнулась и снова взяла бокал со стойки. «Выбирай напиток быстрее, мы скоро закрываемся». «Да, хорошо». — торопливо сказал я в ожидании другого меню. — Давай посмотрим, что у вас есть. — Сэм. Скай нахмурилась. — Я правда не могу подать тебе алкоголь без документов. Такие правила, извини. Я словно прирос к стулу. Все это представление она устроила только ради извинений. Хоть бы награду, какую выдала за хорошо сыгранную роль. Пока я суетливо постукивал пальцами по барной стойке, меня вдруг осенило. Чуть откинувшись назад, чтобы убедиться, что мои коллеги с лесопилки на месте, я едва заметно улыбнулся. Они уже собирали вещи, планируя уходить. Идеально. «Эй, парни! Не поможете мне?» — крикнул я им. Терпкий, но в то же время слегка сладковатый вкус задержался на языке. Приятное тепло разлилось по всему телу, от наслаждения которым я невольно прикрыл глаза. Последний глоток глинтвейна обжег горло. Идеальное завершение дня. Поставив пустой бокал на стойку, я оглянулся. Она наблюдала за мной с усмешкой. «Может мне вас оставить наедине?» Скай забрала бокал и принялась протирать барную стойку. «Это был очень вкусный глинтвейн. Спасибо. Твой рецепт?» — поинтересовался я. «Нет, папин, я пью достаточно редко». Кстати, считается, что каждый выпитый бокал стремительно приближает человека к смерти. Она закончила протирать стойку и посмотрела на меня. Вот тебе, например, осталось жить на четыре часа меньше положенного. Я рассмеялся ее рассуждением. Мне алкоголь, наоборот, помогал на мгновение забыть, кто я есть на самом деле. Забыть проклятие нашей семьи и крест, который я несу уже столько лет. Алкоголь вымывал из меня дурные воспоминания и окрашивал мир в более яркие краски. По крайней мере, мне так казалось. «Зато он помогает убежать от реальности», — возразил я Скай. «А смысл?» — парировала она. «Реальность все равно настигнет, сколько ни беги. Поэтому нужно не быть тряпкой и принимать ее с гордо поднятой головой». Она приподняла подбородок, демонстрируя, как именно нужно встречать реальность. «Много она понимает». Беззаботная девчонка, у нее есть проблем разве что буйный посетитель в пабе, недопонимание в семье да не зачет в университете. Но я был рад, что она так мыслит. В ее жизни нет того ужаса, с которым я сталкивался на протяжении стольких лет. Позади меня открылась дверь подсобки. Посетители уже разошлись, и персонал заканчивал свои дела, чтобы тоже отправиться на заслуженный отдых. «Скай, до завтра!» раздался женский голос позади меня. Обернувшись, я увидел невысокую симпатичную девушку. Светлые волосы были аккуратно собраны в высокий хвост, одежда подчеркивала фигуру. А блестящие карие глаза излучали доброту и приветливость. «До завтра, Ланфир!» — ответила Скай, и девушка, улыбнувшись мне, вышла из паба. «Ну что, пойдем домой?» Скай уже надела куртку и в ожидании позвякивала ключами. Я молча кивнул и встал из-за стойки. У выхода я заметил дерево. Листья пожелтели, ствол почти высох, а рыхлая земля явно нуждалась во влаге. На фоне яркого красочного паба это умирающее растение сильно выделялось. «Скай, у вас дерево почти погибло». Она обернулась и непонимающе уставилась на горшок с растением. С минуту она молча смотрела на него, а затем перевела взгляд на меня. «Да, странно. Буквально вчера все было хорошо». Тихо произнесла она. «Может, удобрение не подходит? Я могу посоветовать хорошее, если нужно», предложил я и вышел из паба. На улице стало еще холоднее. Ветер усиливался, разгоняя листву по дороге и тротуарам Вокруг не было ни души. Лишь пустые автомобили стояли вдоль дороги на парковочных местах. Скай вышла из пабы и принялась его закрывать. Я вновь обратил внимание на нашу разницу в Росте. Она была такой хрупкой и миниатюрной. Неужели ей не страшно одной добираться домой по такой темноте? Хотел спросить ее об этом, но прикусил язык, посчитав некорректным выставлять ее беспомощной. Скай покончила замком и, обернувшись, замерла, смотря куда-то мне за спину. Я проследил за ее взглядом и увидел на другой стороне улицы, под цветом фонаря, красный автомобиль. Облокотившись на капот машины, стоял парень. Его высокий силуэт выглядел угрюмо, Скриченные на широкой груди руки, пристальный взгляд, который я не видел в темноте, но абсолютно точно ощущал. Посмотрев на нас какое-то время, он сел в машину, завел двигатель и уехал. И я снова взглянул на Скай. Когда машина скрылась, она словно выдохнула. Значит, этот загадочный тип был ей знаком и явно не вызывал у нее положительных эмоций. «Все нормально?» Я нарушил тишину и немного наклонил голову, чтобы рассмотреть выражение ее лица и убедиться, что она ответит честно. Скай резко повернула ко мне голову, будто совсем забыла, что я стою рядом. Все хорошо. Пойдем домой, а то родители будут переживать». С этими словами она торопливо зашагала вдоль улицы. «Обманывает?» Помедлив несколько секунд, я обернулся туда, где скрылся красный автомобиль. Убедившись, что его нет, я последовал за Скай. До дома оставалось минут десять. Весь путь Скай молчала, лишь шмыгала носом, пряча его воротник. Капюшон толстовки почти полностью скрывал ее лицо. Было сложно понять ее чувства сейчас, но я точно знал, что она огорчена. Расстроена. Сердито. Черт, да ни хрена я не знал. «Чего ты на меня косишься?» Вдруг спросила она. Я опешил от неожиданного вопроса. Прятать свой любопытный взгляд больше не было смысла, поэтому я посмотрел на нее. «Тот парень — это твой знакомый?» Неуверенно начал я. «Не хочу совать нос не в свои дела, но, кажется, ты была не рада его видеть». «Ты прав, Сэм. Это не твое дело». Я прикусил язык и вновь устремил взгляд вперед. «Уже показался дом, значит, мы почти пришли». Мне думалось, что в пабе мы все уладили, но, видимо, ее обида так просто не прошла. «Это...» — Скай осторожно подбирала слова. «Можно сказать, что это мое темное прошлое». Она неловко смотрела себе под ноги, но я все понял по полной грусти интонации. Ей было тяжело это произнести. Я не стал больше заваливать ее вопросами, меня это правда не касалось. Просто, наверное, все семейство Лоуренсов было моим единственным развлечением в свободное время. Некое телешоу, которое я наблюдал почти каждый вечер. Ужин был одной из моих любимых частей каждого дня. Миссис Лоуренс накрывала на стол так, будто это был последний ужин в нашей жизни. В лагере такого изобилия продуктов не было, все довольствовались мясом и овощами. А миссис Лоуренс готовила салаты, подливку, пюре с маслом, нарезки мяса и колбас, несколько видов сыров и, пожалуй, мое любимое — фрукты. Мистер Лоуренс снова закашлял, чем вызвал беспокойство у своей дочери и жены. «Милый, ты принял лекарство?» «Да», — ответил он хриплым голосом. «Сейчас поужинаю и пойду отдыхать. Что-то меня подкосило, может, продуло где?» О! вздохнула миссис Лоуренс, накладывая в тарелку сыр. Кажется, он называется «Чеддер». «Главное вылечиться к следующей неделе». Мое любопытство взяло вверх. «А что на следующей неделе?» — спросил я, отрезая кусок стейка. «Маму пригласили на семинар в другой город», — пояснила Скай. «Они уезжают на несколько дней». В моей голове моментально загорелась лампочка. За эти недели поиски метки выходили мне боком. Бесконечные попытки ее обнаружить заканчивались провалом. Казалось, что в этом городе все были чисты, а это значит, что нужно переходить ко второму пункту плана». Отъезд Лоуренсов — идеальный случай пригласить домой большую часть девушек для проверки на отвар со Сендесом, под предлогом вечеринки, конечно. Я мог бы поступить как последняя скотина и не спросить разрешения, но совесть твердила поступить иначе, чтобы потом не возникло проблем. Все-таки они меня почти не знают и не обязаны доверять свой дом. Спрошу про пару друзей, а когда придет около 20 человек, скажу, что все вышло случайно. Если они вообще об этом узнают. Думаю, Скай постарается не расстраивать своих родителей, им же во благо. Прошу прощения. Начал я, стараясь говорить как можно вежливее. Понимаю, что не смею вас спросить о таком, но, может быть, вы бы дали свое согласие на то, чтобы я пригласил друзей в ваше отсутствие? Миссис Лоуренс улыбнулась. «Ты уже успел найти друзей?» Спросила она. «Да, нескольких. Мы вроде ладим», — соврал я, улыбаясь как можно милее. На самом деле, в списке моих контактов прибавился только один номер – Азалии. Та самая девушка, которой я помог вернуть телефон. Она иногда подсаживалась ко мне за обедом и завязывала бессмысленный, но увлекательный диалог. Азалия была мила и общалась со мной как с приятелем, не флиртуя и не таращась на мои татуировки на лице в попытке уличить в психическом отклонении. С остальными же одногруппниками отношения были натянутые. Половина университета обсуждала то, какой я тупой и неграмотный. Но надо отдать им должное, в этом была доля правды. Я ничего не понимал в специальности, на которую учился. Математический анализ и основы программирования давались мне не то, что трудно, они вообще мне не давались. С выбором специальности помогла миссис Лоуренс. Честно говоря, мне было все равно, главное выполнить задание. Она порекомендовала поступить на машиностроение, или, как это официально называлось, механическая инженерия. Я согласился, не вдаваясь в детали, и совершенно не ожидал, что это станет моим личным адом. «Конечно, Сэм!» — мистер Лоуренс одобрительно кивнул. «Можешь приглашать? Мы не против». Я благодарно кивнул и улыбнулся. Мой взгляд встретился с глазами Скай, а она смотрела пронзительно, будто видела меня насквозь. Думаю, она догадывалась, что я лгу. А может, ты знала наверняка, ей было достаточно спросить кого-то из моих одногруппников, чтобы узнать, как идут дела у непутевого Сэма. Но, чтобы интересоваться человеком, тебе должно быть не все равно. А значит, вряд ли она это делала? Или все же я ошибаюсь?